Часть одиннадцатая. Оливия Грин. Когда эта рыжая фурия ушла, Оливии пришлось снова лечь в ванную. Только теплая вода, которая, к ее удивлению, даже не пыталась остыть, смогла расслабить и снять нервное напряжение после не самого приятного знакомства. Кроме того, осталось странное ощущение то ли грязи, то ли какого-то налета. Оливия толком не могла понять, но помыться ей очень хотелось. Когда во второй раз вышла из ванной, Лаки верно ждал ее под самой дверью. «Ты молодец!» — похвалила его Оливия. Пес подскочил и радостно завилял хвостом. Пламя сейчас только на голове и в глазах. Но, к своему удивлению, Оливия невероятно быстро привыкла к его устрашающему облику. «Возможно, все дело в том, что он привязан к ней на крови, как сказал демон в записке. Ох, Джейми Лукловер, что же ты с ней сделал?» За окном вечерело. Оливия удивилась, как быстро пролетело время. Казалось, отъезд из замка демона был в прошлой жизни. А ведь это было только утром. «Нам с тобой предстоит многому научиться», — обратилась она к лаке и стала рыться в одном из шкафов. Там, как она и предполагала, ее ждали платья, а на нижних полках туфли. Найдя самый подходящий наряд, зеленое платье в пол с кружевными манжетами и относительно терпимым вырезом, она сунула стопы в туфли на низком каблуке и повернулась к псу. «Ну что, Лаки, пойдем знакомиться с окрестностями? Надеюсь, они будут более дружелюбными, чем внезапные гостья». Поводка для Лаки она не нашла. Пришлось надеяться на его послушание. «Ты должен меня слушать», — обратилась она к щенку. «Если ты выкинешь что-нибудь эдакое, нас обоих накажут, а тебе вообще запретят выходить из апартаментов. А может быть и мне тоже, понял меня?» Щенок протяжно проскулил, но хвостиком все же замотал. Очевидно, действительно понял». По коридорам они шли торопливо, потому что все, кто встречался по пути, глазели на них круглыми глазами. Оливия не знала, это она производит такое впечатление или пес пламени рядом с ней. На то, чтобы найти выход к саду, ушло минут десять. К счастью, с дверью ошибиться было нельзя. Широкие белые створки, увитые лозами. Оказавшись среди пышных клумб, цветущих кустов жасмина и раскидистых яблонь, Оливия почувствовала себя немного спокойнее. Всё-таки к такому количеству глаз, устремлённых на неё, она пока не привыкла. Здесь, на воздухе, она испытала облегчение. «Лаки, гуляй!» — скомандовала она. «Только не безобразничай!» Щенок пламени только того и ждал. С радостным и похожим на весенний гром лаем кинулся носиться по дорожкам, при этом стараясь не забегать на клумбы и поглядывая на хозяйку. Мол, видишь, какой я хороший и послушный. Оливия пошла по песчаной тропинке вглубь сада, где заприметила беседку из белого мрамора. Беседка окружена кустарниками, оплетена плющом и как будто бы спрятана в уголке. То, что нужно для уединения и успокоения. Пес сопровождал ее, бегая по дорожкам, а когда она вошла в беседку и села на одну из пустующих лавочек, заглянул внутрь с любопытным видом. — Ты можешь продолжать гулять, — успокоила его Оливия. — Только помни, без баловства. Лаки явно сомневался. Оливия почти чувствовала. — Хотя нет, почему почти? — Она чувствовала, что он сомневается, видимо, из-за того, что привязан к ней кровью. Иначе сложно объяснить, как Оливия может улавливать его настроение. «Ты переживаешь за меня», — засмеялась она. Щенок задумчиво проскулил, наклонив голову на бок, а Оливия попыталась его убедить. «Но что со мной может произойти в беседке? Тем более это императорский сад. Здесь охраны больше, чем мы с тобой когда-либо видели». Лаки недовольно зарычал, но все же потрусил по дорожке, оглядываясь время от времени на хозяйку. Оливия немного расслабилась, хоть немножко можно перевести дух. На нее как-то все свалилось, притом в один момент. Демон, ее одуряющее чувство к нему, император, который на первый взгляд показался очень властным, хоть и довольно красивым, пес пламени, еще это истеричная Валери Пейс, ей-то что от нее надо? Наверняка метит на рыбное место, а тут Оливия в качестве особой наложницы. Что, интересно, означали слова этой девицы по поводу... Мечу куда выше. Может, она греет место возле какого-нибудь высокопоставленного лорда? Что ж, вообще-то неплохая стратегия. Оливия слышала, что многие девушки прибывают ко двору, чтобы найти мужа. Вряд ли Валери Пейс отличается от них. — Лаки, ты где? — позвала Оливия, потому что уже пару минут не видела виляющего хвоста. Раздалось шуршание у входа в беседку, потом из кустов высунулась любопытная морда. — А, ты тут... С облегчением проговорила Оливия. «Гуляй, гуляй. Я просто смотрю, где ты там бегаешь. А то потопчешь императорские розы. Нас потом заставят руками землю копать, чтобы новое высадить». Гигантский щенок вывалил язык, пару секунд смотрел на хозяйку, а потом снова скрылся в кустах. Все-таки он бегает не только по дорожкам. Остается надеяться, что клумб был он не попортит. Снова зашуршала, на этот раз в кустах позади. «Лаки, может, ты все же вернешься на дорожке?» предупредила Оливия. «Иначе его величество всыплет нам по первое число». «Полагаете, его величество настолько кровожаден?» Оливия подпрыгнула на месте и обернулась. Голос доносился из-за кустов и определенно принадлежал Ниллаке. В записке демона сообщалось, что псы не могут говорить, но очень плохо. Да и маленький он пока для этого. Но кому понадобилось караулить ее в саду? «Кто там?» — встревожилась она. «Вы не ответили на вопрос». Снова донёсся слегка насмешливый голос из кустов. С лёгким раздражением, ну и манеру у местных придворных, Оливия отозвалась. «Вы про императорскую кровожадность?» «Про неё», — согласились с зарослей. Оливия заметила тот факт, что непросторечное «про» было подхвачено. Значит, вполне возможно, какой-нибудь очередной любопытный, которому приспичило лично познакомиться с императорской наложницей. «Если вам интересно мое мнение», — начала Оливия на свой страх и риск, «то я пока не слишком близко знакома с его величеством». Она решила не лезть на рожон, сперва стоит осмотреться и выбрать тактику главного входа в двор, ведь так или иначе ей придется здесь жить, а жизнь, судя по Валери Пейс, будет интересной. Но уже решили, что он кровожаден», — не отступал незнакомец. «Я не решила», — поправила его Оливия выпрямляясь и вглядываясь в заросли, чтобы рассмотреть говорящего, но листва такая густая, что ничего не видно. «Я лишь предположила, мне действительно не хочется наносить вред императорскому имуществу, а мой пёс Пламени так и хочет всё здесь истоптать». «Вы дальновидны», — заметил незнакомец. «Недостаточно, иначе смогла бы рассмотреть ваше лицо». Чистый низкий смех прокатился из заросли, Оливия с приятной дрожью отметила «Голос приятный». Он даже немного напомнил ее демона. «Ее демона! Светлые небеса! Она думает о локловере, как о своем! Как же далеко она зашла в своих мечтах!» «Вы не только дальновидны, но и с чувством юмора!» Возвращая Оливию в мир, проговорил незнакомец, прекратив смеяться. «Вы понравитесь двору!» «Думаете?» «Здесь любят интересных особ», — загадочно произнес он. «А вы очень интересно». Незнакомец все не показывался, и Оливия начала нервничать. Агрессии он определенно не проявлял, иначе уже точно что-то предпринял бы. Да и громадный щенок поблизости внушал уверенности. Но видеть собеседника все же хотелось. Тем более ее внезапно обострившаяся интуиция тоже молчала. Тем не менее она проговорила. «Вам не кажется, что держать лицо скрытым при разговоре с девушкой неприлично?» «Может быть», — не стал отрицать собеседник из кустов. Оливия ожидала продолжения, но он замолчал. Что этот незнакомец себе позволяет? На секунду она даже подумала, что ее ненаглядный демон прячется в зарослях и таким образом прощается. Но потом эту мысль отогнала. Она бы почувствовала его неведомым образом, совершенно необъяснимым. Она почему-то чувствовала лорда Локловера всеми своими фибрами. А сейчас эти фибры молчат. «Разве что он как-то скрыл себя. Но зачем? То есть вы не собираетесь показаться?» — уточнила Оливия. «Совершенно точно», — усмехнулся незнакомец. «И как прикажете с вами общаться?» — удивилась Оливия. «Вы ведь для этого со мной заговорили?» «Верно», — согласился он. «И, по-моему, мы прекрасно справляемся с этим без визуального контакта».